Сейчас. Глава третья. Прячусь за маской невозмутимости и стараюсь казаться спокойной. Но не слишком. Ровно до такой степени, чтобы не сойти за сумасшедшую. Тут я снова напоминаю себе, что я и впрямь в своем уме. Вот только в этой нелепой одежде, так похожей на пижаму, меня легко принять за безумную. Я сижу на самом краю дивана, упираясь ногами в пол. Мой психотерапевт, доктор Бафор, женщина с округлым добродушным лицом и короткой стрижкой с проблесками седины. На ней темно-синяя понча, облепленная шерстью, наверное, собачьей. Простите за это старье, говорит она, вечно мерзну. А вы возьмите плед, укутайтесь. Не нужно, все в порядке. Плед мне сейчас никак не поможет. На стене висит картина. Женщина стоит в воде спиной к зрителю. Она пытается удержаться на ногах, но кажется, будто мощное течение вот-вот подхватит ее и унесет. «Салфетки?» — предлагает доктор Бафор. Переложила их вот сюда, на тумбочку. Раньше они лежали на журнальном столике, но потом одна пациентка призналась, что думает, будто я хочу, чтобы она непременно расплакалась. А это не так. Плачься, только если самой захочется. Угу, отвечая я, а доктор Бафор все болтает без умолку. Может, она недавно на этой работе? Может, получила диплом после того, как ее дети пошли в школу? Справа от нее стоит книжный шкаф, на полках увесистые учебники по психиатрии, а еще такие книги, как Осмысляя материнство и Плохие мысли хороших мам. Интересно, а у самой Бафор бывали плохие мысли? Рядом на тумбочке неказистая ваза засохшим чертополохом. Никаких семейных фотографий не видно, но эта уродливая вазочка определенно выглядит как детская поделка. Шарлота! Окрикает меня доктор Бафор, пытаясь поймать мой взгляд. Простите, расскажите, почему вы здесь оказались? Я провожу рукой по шее. Мне было семь, когда у меня появился кашель, который никак не проходил. В конце концов, мама отвела меня к врачу. Лишь после третьего осмотра мне поставили диагноз — рак щитовидной железы. Я перенесла операцию и лучевую терапию, от которых ужасно болело горло, а во рту стоял неприятный привкус. Точно туда засыпали горсть грязных монет. С тех пор я недолюбливаю врачей, пусть они меня и спасли. «Почему вы здесь?» — мягко переспрашивает доктор Бафор. Я разглядываю вазу с мраморными яйцами на журнальном столике. Мой муж считает, что мне нужен отдых. Доктор Бафор кивает. «А какой матери он не нужен, верно?» Отпускаю вежливый смешок. Она изучающе смотрит на меня. В анкете указано, что вы переживаете за свою дочь, Стеллу. У меня начинает ныть правый висок. Пит ей уже все рассказал. Скорее всего, она будет отчитываться ему о наших разговорах. Вероятно, я сама дала на это письменное согласие, когда была на грани. Мне нужно убедить его в своей вменяемости, чтобы он помог мне спасти Стеллу. Но если доктор Бафор обо всем его информирует, значит, мне придется склонить на свою сторону ее. Я беру мраморное яйцо и ощущаю его прохладу. Хочется приложить его к колбу, чтобы унять боль, но я должна оставаться спокойной, вежливой, собранной и при этом сделать так, чтобы она мне поверила». Нужно тщательно искать слова, собирая чудовищную правду по крупицам. «Да, я переживаю за Стеллу», — отвечаю я. Доктор Бафор кивает. «Когда в семье появляется младенец, всегда возникают сложности. Стелла сама не своя, — говорю я, а сама думаю, — в буквальном смысле. А вы, — спрашивает она, — вы ведь только родили, к тому же на 10 недель раньше срока. Гормоны Вкупе со стрессом могут сильно влиять на психику. Заметили ли вы в себе изменения? Она смотрит пристально. Ее взгляд внимательный, добрый, сочувствующий, жадный до каждой детали. Уже несколько месяцев я плохо питаюсь. Из меня все еще идет кровь, а швы пульсируют болью. Доктор Бафор смотрит на меня так, будто и сама знает Материнство поднимает порог боли до небес. Материнство учит терпеть, но это не всегда благо. На ее лице нет макияжа, кожа слегка покрасневшая, как у тех, кто умывается наспех водой и мылом и выскакивает из дома, даже не посмотревшись в зеркало. На пальце у нее детский пластырь со свинкой пепой. Да, дети у нее точно есть. Может, она и правда сможет мне помочь. Вы правы, говорю я ей. Я действительно много нервничала, беременность и роды были тяжелыми, Ужасными, если честно. Но я не изменилась. А вот Стелла, рак, который убил отца Пита, сперва проявился легкой болью в пояснице. И моя детская болезнь тоже началась с малого, с кашля, который не желал проходить. Трансформация Стеллы началась также незаметно. Первые признаки были едва видны, почти неуловимы но в ней будто бы поселилось что-то и стало терпеливо ждать своего часа. «Я вас внимательно слушаю», — говорит доктор Бафор, «и я начинаю свой рассказ».